Эпилог. Похороны сестры Асумпты проходят в понедельник, на следующий день после моего семнадцатилетия. На них собралась вся школа, или то, что раньше можно было назвать нашей школой, до того, как это понятие стало расплывчатым и трудноопределимым. В самом здании школы святой Бернадетты не осталось ничего пригодного, а для восстановления понадобится много времени. ходят разговоры о том, чтобы заниматься по Zoom, чтобы перевести учениц в другие школы, чтобы проводить занятия в различных пустующих спортивных залах. Естественно, самое большое беспокойство вызывает судьба учениц, которым предстоит сдавать выпускные экзамены. Они уж точно никогда не вернутся в прежнюю школу, и им придется завершать оставшиеся курсовые работы дома. Во всей видимости, похороны сестры Асумпте — одни из самых больших похорон в Килбеге с тех пор, как в 1980-х годах скончался местный футболист. Всю неделю выходят статьи о ней с похвалой, с излияниями благодарности за все, что она сделала для женского образования, с неожиданными признаниями о ее многочисленных тайных пожертвованиях в различные благотворительные организации. в том числе и довольно сомнительные, что, казалось бы, шло вразрез с ее католическими убеждениями. Телеканал RTI даже решил сделать о ней новостной сюжет, взяв интервью у знаменитых выпускниц школы, таких как Анте Джексон, которая специально приехала на похороны из Лондона. Обсуждается установка статуи в ее честь. Потом кто-то предлагает назвать в ее честь улицу, хотя особого отклика эти два предложения и не находят. По официальной версии, я отбывала наказание после занятий, а пожар на теннисном корте возник вследствие рокового стечения обстоятельств из-за плохо установленной проводки после слишком быстрого ремонта и из-за неубранных мусорных контейнеров, которые городской совет должен был вывести несколько месяцев назад. Мисс Бенбери, которая смотрела за мной после занятий, неумело пыталась потушить пожар. В газете напечатали статью о том, что она не прошла надлежащий инструктаж по пожарной безопасности. Никаких данных о том, что в здании школы Святой Бернадетта кроме нас присутствовал кто-то еще, нет. Камеры наблюдения странным образом вышли из строя из-за короткого замыкания примерно за час до происшествия. Никто не может толком понять, что произошло. Никто из моих родных не может смотреть мне в лицо. Ро рассказывает мне свою версию. Как он дрался с хулиганами из детей Бригитты, пока я была в подвале. Один из них помнил его еще по встрече в феврале. И все они говорили Ро ужасные вещи, которые он отказывается повторять. О том, как он выглядит, о том, кто он такой. Фиона рассказывает свою историю о том, как из ниоткуда появились птицы, как одна из них, предположительно та самая, которую она вылечила, до сих пор держится поблизости. Прилетает в сад перед их домом каждое утро и ждет, пока Фиона выйдет из дома. Как у нее на глазах языки пламени охватывали мисс Бенбери, и как этот образ преследует ее повсюду, даже в снах. Но Алла рассказывает, как Манон быстро изменила свою форму, чтобы быть похожей на одного из детей, притворилась, что дерется с матерью, а затем вывела ее со двора. Они застали сестру Асумпту, лежащей у дверей школы. Манон ни с кем не разговаривает. На поминках она держит за руку мать, склонив голову в молитве. Наверное, ей пришлось нелегко. В конце концов, она не слишком знакома с нами, и кто знает, какие чувства она испытывала, когда была связана с Хезер. Лили держала нож. Она вырвала его из земли, а позже отдала мне. Аарон на похоронах не присутствует. После нашего разговора с Дори я его не видела. Мы стоим возле церкви в шестером, пока наши родители ведут светскую беседу. Мы не знаем, на кого смотреть, что делать. Смерть двоих человек нас потрясла. Согласно официальному заключению, сестра Асумпта упала, пытаясь выбраться из дыма, из-за чего у нее случился сердечный приступ. Обычная смерть для пожилого человека в необычный день. После необыкновенной жизни. Уголком глаза я вижу, как к отцу приближается какой-то мужчина, У него настолько чопорный и официальный вид, что я предполагаю, что это кто-то из детей Бригитты, подосланной Доре. Но я ошибаюсь. Это просто обычный адвокат. «Мэйв, меня попросили привести тебя завтра в офис адвоката», говорит отец, когда мы садимся в машину. Я настороженно перевожу взгляд с него на мужчину и обратно. «Меня что, хотят судить?» «Нет», — отвечает он не менее озадаченный. «Совсем наоборот». На следующий день в офисе адвоката мне в присутствии отца объявляют о том, что сестра Асумпта недавно внесла поправки в свое завещание и включила в него меня. «Мэйв», — неуверенно бормочет отец, «я и понятия не имел, что ты была близка с сестрой Асумптой». «Нет, не была». Ошарашенно отвечаю я. Затем понимаю, что мне все равно придется им что-то рассказать. И моему отцу, и любопытному адвокату, который изо всех сил старается показать себя профессионалом своего дела. Несколько дней назад мы с ней сидели вместе, неуверенно начинаю я, играли рождественские гимны на ее пианино, и я несколько раз помогала ей убираться. В офисе по-прежнему царит подозрительная тишина. «Меня часто наказывали», — продолжаю я. «И она часто оставалась в школе после занятий, занимаясь какими-то своими делами. Так что мы сталкивались друг с другом». Адвокат кашляет, а затем смотрит на лист бумаги перед собой. «Вам было завещено здание школы, Мэйв», — говорит он без всяких объяснений. «Простите». «Вам было завещено здание», — повторяет он. «Оно ваше или станет вашим, когда вам исполнится восемнадцать. До тех пор оно будет находиться в доверительном управлении у ваших родителей. Но здесь специально говорено, что до этого времени вы имеете право в значительной степени распоряжаться им». «Я лишаюсь дара речи и просто смотрю перед собой в одну точку». «Ну», — тянет отец, — «Это что, одна из тех легенд о старушках, оставляющих целое состояние незнакомцам?» Он так нервничает и настолько ошеломлен, что может только шутить. Не может адекватно воспринимать происходящее. Не осознает, что его дочери-подростку оставили имущество, принадлежащее человеку, при смерти которого она присутствовала. Даже я сама, находясь в шоковом состоянии, понимаю, насколько ужасно это выглядит со стороны. И давно в завещание были внесены поправки, наконец спрашиваю я. Месяц назад. Я внутренне сжимаюсь еще сильнее, думая, что теперь будут говорить обо мне. Новое дополнение к моей и без того ужасной репутации. Ворожаю, не оставляй в живых. «Что ж, Мэйв, — говорит отец, — даже если окажется, что здание не подлежит восстановлению, земля, я уверен, очень ценная. Я уверен, что многие захотят построить там отель, офисный комплекс или что-то еще. Можно будет продать землю. Деньги обеспечат тебя на всю жизнь». «Я ничего не говорю. Я просто думаю о ноже с перламутровой ручкой». представляя, как он пробивает стену. «Теперь и о колледже не стоит беспокоиться», — продолжает отец. От напряженности у него сводит горло, и он отчаянно старается изобразить смешок. «Можешь лет до тридцати путешествовать по свету, если захочешь». Когда я услышала зов богини, она сказала... «Сказала, ты должна вернуться сюда». Вода, вытекающая из стены. Глубоко внутри в ней жила энергия. В конце концов тебе придется вернуться сюда. Это твое служение. Я ничего не продаю, вылетает из меня, и никогда не продам. Мэйв чуть более уверенно, говорит отец. У тебя будет достаточно времени, как следует всё обдумать. Ты даже в наследство вступишь только через год. В конце концов, тебе придется вернуться сюда. Это твое служение. Я мотаю головой и повторяю «никогда». Повторяю до тех пор, пока адвокат не устает объяснять мне мои права. Повторяю, пока мой отец не перестает отпускать шуточки. И пока мы не садимся в машину и не едем домой. Той же ночью я проникаю в старое здание. Забраться туда несложно. Конечно, проходы везде перекрыты от злоумышленников и зевак полицейскими лентами и колючей проволокой. Но проведя последние шесть лет в этом здании, я прекрасно знаю, где его самые слабые места. Стены покрыты копотью, пол усыпан пеплом. Я провожу руками по стенам, и кончики пальцев тут же чернеют. С удивлением обнаруживаю, что кабинет сестры Асумты по какой-то причине остался нетронутым. Пожар испортил все классы первого этажа, но пощадил это помещение с лимонно-желтыми стенами. Своеобразное святилище, где хранились все вещи, представляющие для нее ценность. Страницы с гимнами, фотографии, обертки от жвачек. Я сажусь на скамейку перед пианино. Играть я не умею, но все равно нажимаю одну клавишу. Впервые мне в голову приходит мысль о том, чтобы самой составить завещание. Кому бы я могла все это передать? Не своим же родственникам, они все продадут. Если раньше я была слегка чудаковатой белой вороной, то теперь нас разделяет целая пропасть. Моя жизнь никогда не будет похожа на их жизнь. «Моя жизнь, если она у меня вообще есть». Разговор с Дори был коротким. Мы вместе перешли дорогу навстречу ей. «Два сенситива в одном месте», — сказала Дори. «Не часто такое увидишь». Первым заговорил Аарон. «Что тебе нужно, Дори?» «Ничего, я здесь из вежливости, в качестве предупреждения». Мы с Ароном переглянулись, ощущая некую связь. Нечто вроде командного взаимодействия. «Знаешь, Мэйв», — продолжила Дори, — «теперь, когда ты забрала одну из нас, можно считать, что мы, Квиты, вернулись в исходное положение». «Квиты», — повторила я, — «какое исходное положение?» Я нажимаю еще на одну клавишу. Развожу пальцы и пытаюсь сыграть простенькую мелодию Чопстикс, но не могу вспомнить, как это делается. Надежду сулит она всем, а может, печаль? Так она и сказала, процитировала песню ужасную, жуткую песню, песню о месте, о демоне месте. Нас с Сароном поразила открывшаяся истина о том, в какой ситуации мы оказались. Дети Бригитты были готовы пойти на всё, кроме нашего убийства. Люди, действительно разбирающиеся в магии, понимают, что никогда не стоит убивать кого-то во имя магии. Уж слишком велико проклятие за это, слишком токсична карма. Пусть лучше этот человек сам убьет кого-то из своих. Таким образом, вы уже переноситесь на территорию мести, получаете грозное оружие. Теперь и вы, дети, можете призвать домохозяйку. Я нажимаю на одну из черных клавиш, удивляясь хитроумности наших противников. «Это как ловушка-22». Социальная или логическая коллизия, состоящая в том, что попытка соблюдения некоторого правила сама по себе означает его нарушение. Если бы им удалось помешать нам запечатать колодец, то они стали бы осушать его бесконечно. Но в случае неудачи они были готовы проиграть до такой степени, чтобы получить возможность призывать домохозяйку. В любом случае они выигрывают. Если не считать потери в лице Хезер Бенбери. А когда на кон поставлен такой огромный приз, что значит жизнь какой-то одной Хезер Бенбери? Я умею играть только одну коротенькую мелодию мелодию, смутно напоминающую The way you look tonight. Для этого достаточно лишь нажимать одной рукой три клавиши вперед-назад-вперед-назад, а потом перейти на одну ноту вверх. и повторить то же движение. После того разговора Аарон исчез. Никто не знал, почему. Все спрашивали меня, что произошло там, на другой стороне дороги. Он же наконец-то обрел какую-никакую подходящую компанию. нашел нас. Я не рассказываю им о снах, которые продолжаю видеть, словно тайком наблюдая за его повседневной жизнью. Сны, в которых он ведет машину. Сны, где он побрился на лосо. Сны о том, как он бросает все свои вещи в море. Ему кажется, что он может убежать. Убежать от того, что уже надвигается. От того, что идет за ним по пятам. Я не говорю ни слова об этом. Как я могу сказать своим лучшим друзьям, что они дважды чудом спаслись от гибели только для того, чтобы снова проснулась домохозяйка? Как я могу взвалить на их плечи это невыносимое знание? Я играю ноты, нажимаю на клавиши, перебираю пальцами. Одна и та же мелодия повторяется снова и снова. Среди стен этого дома, который принадлежит мне, пока у меня есть силы, пока я жива.